Отойдя от дел, корсиканец не мог не вложить все свои душевные силы в последнее оставшееся ему чувство. Впрочем, кроме тех уз, которые связывают родителей с дочерью, существовала еще одна серьезная причина для такой фанатической страсти, несознаваемая, быть может, этими тремя деспотичными людьми. Они любили друг друга. Сердце Женевры полностью принадлежало отцу, как сердце Пюмбо дочери. Наконец, если правда, что нас с близкими связывают не столько наши добродетели, сколько пороки, все страсти отца находили полный отклик в душе Джиневры. Отсюда и проистекала дисгармония в этом единстве трех жизней. Так же, как Бартоломео в молодости, Женевра была непреклонна в своих желаниях, мстительно, вспыльчива. Корсиканец находил удовольствие в том, чтобы развивать эти дикие чувства в дочери. Так лев натравливает львят, приучая их бросаться на добычу. Но это своеобразное обучение происходило только в отчем доме, поэтому Женевра ничего не прощала отцу, и ему приходилось уступать ей. Пембо считал эти искусственные столкновения игрой, но, играя, девочка научилась властвовать над родителями. В самом разгаре таких стычек, которые Бартоломео любил затевать, достаточно было ласкового слова или взгляда, чтобы усмирить эти неистовые души, и от угроз им легче всего было перейти к поцелуям. Однако уже лет пять Женевра, ставшая умнее своего отца, неуклонно избегала таких сцен, Честность, преданность, любовь, восторжествовавшая над всеми равными порывами, ее твердая воля и здравый смысл, помогли ей справиться с приступами гнева. Тем не менее, из этого вытекало одно огромное зло. Джиневра была на равной ноге со своими родителями, а это всегда ведет к роковым последствиям. В заключение нашего рассказа обо всех переменах, происшедших в жизни этой семьи с той поры, как она обосновалась в Париже, Скажем еще, что Пембо и его жена, люди необразованные, позволили Дженевре учиться по ее собственному усмотрению и вкусу. Поддаваясь своим девичьим прихотям, она училась всему и все бросала, попеременно увлекаясь то одной идеей, то другой, пока ее главной страстью не стала живопись. Она была бы совершенством, будь ее мать способна руководить занятиями дочери, наставлять ее и примерять ее противоречивые дарования. Недостатки Дженевры происходили от того пагубного воспитания, которое дал ей старый корсиканец. Долго еще скрипел паркет под шагами Пембо. Наконец старик решил позвонить. Вошел слуга. «Пойдите навстречу, мадемуазель Дженевре», — сказал барон. «Я не перестаю жалеть о том, что у нас больше нет для нее кареты», — заметила баронесса. «Она и не хотела ее иметь», — ответил Пембов, взглянув на жену. Привыкнув сорок лет повиноваться, она опустила глаза. Барнессе минуло семьдесят лет. Высокая, худощавая, с желтым морщинистым лицом, она была в точности похожа на старух с жанровых картинок Шнетца из итальянской жизни. Она так привыкла молчать, что ее можно было бы принять за новую миссис Шенди, но достаточно было одного ее слова — Взгляда или жеста, чтобы сразу стало ясно, что она еще вполне сохранила силу и молодую свежесть чувств. В ее одежде не только не было намека на кокетство, но часто отсутствовал даже вкус. Баронесса имела обыкновение сидеть без дела, утопая в мягком кресле, как султанша-мать в ожидании или созерцании Дженевры, которая была ее гордостью и источником ее жизни. Казалось, красота, наряды, грация и ее дочери стали теперь ее собственным украшением. Ей было хорошо тогда, когда хорошо и радостно было Дженевре. Волосы баронессы совсем побелели, и вокруг ее желтого морщинистого лба и в палых щек кое-где выбивались с седые пряди. «Вот уже недели две, как Женевра всегда запаздывает», — сказала она. «Жан еле плетется», — нетерпеливо сказал старик, и, застегнув свой синий фраг, нахлобучил шляпу, схватил трость и вышел. «Тебе не придется далеко идти!» — крикнула ему вдогонку жена. Действительно, ворота распахнулись, захлопнулись снова, и мать услышала шаги Джиневры во дворе. И сразу же появился Бартоломео, с торжеством неся вырывавшуюся из его рук дочь. «Вот она, Джиневра! Джинюреттина! Джиневрина! Джиневрола! Джиневретта! Джиневра! Отец, мне больно!» Джиневра? Немедленно была бережно поставлена на землю,